Как найти энергетический центр? Опять-таки, это лишь один из тысячи способов. Пока открывайте сердце, представьте себя орлом, а излучаемая вами любовь пусть образует огромные крылья в тысячу футов от края до края. Наблюдайте за своим парением над зданиями и деревьями, а затем начинайте чувствовать энергетические вихри, например, как они ерошат перья на ваших крыльях. Летите от одного вихря к другому, пока не найдете тот, что подходит вам, лучше других. Теперь можно послать в нее любовь с намерением, чтобы она вышла из тысячи других энергетических центров по всему нашему миру и в любых других галактиках. Все остальное, что можно сделать, придет к вам в форме интуитивных подсказок и интересных идей. Как я уже говорил, у каждого будет свое путешествие. Даю вам лишь один совет. Пусть вашим главным приоритетом будет посылание любви в свою жизнь. Делайте это в интересной вам форме. Совсем не обязательно входить в изменённые состояния своего сознания. Достаточно лёгкого расслабления. Всё, что могу вам сказать – это. Следуйте тому, что несёт вам радость, и придёте к своему наивысшему благу. Посылаю вам всю свою любовь. Клаус. Лишь мысль, мысль позитивная или негативная, чувство желанное или нежеланное, может подпитываться другими, но создается именно тобой. Фиксируйся на мыслях, и вскоре они станут твоей реальностью. Встреть их без страха, верь в то, что знаешь внутри себя, и тогда эти мысли, эти ощущения пролетят мимо с легкостью перышка, нетронутые и незадержанные. Тогда останется лишь то, во что ты веришь в своем сердце, а значит, твое сердце останется открытым, только позитивным мыслям и чувствам. Роберто Джоул